Глава 43 «Это все трое», — сказала Кейт, вертя в руке пустую упаковку из-под сэндвича. Сразу после встречи с Робертом в кувшине они вернулись в квартиру в Перси-Сёкус, чтобы собрать вещи и купить билеты на поезд в Эксетер, где им удалось занять места за столиком у окна. Солнце садилось над полями, мимо которых они проносились. «Думаете все?» — удивился Тристан. До истории с Дженни они были неразлучны. А потом вдруг Кейт скинула руки вверх. Как будто что-то взорвалось. «Я удивлен, что он единственный сказал, что не видел Питера конуя в кувшине за несколько недель до того, как пропала Дженни», — заметил Тристан. «Думаю, единственный человек, чьи слова стоит воспринимать всерьез, — Максим». «Мне кажется, вот она-то действительно его видела». Кейт пожала плечами, закусила губу. Ей пришла в голову еще одна мысль. «Тебе не кажется странным, что в ту пятницу перед Рождеством они все вместе не пошли куда-нибудь отметить?» «Кто?» — спросил Тристан. «Роберт, Форест и Роланд». «У тебя ведь есть приятель спросила Кейт у Джейка. Он сидел напротив, сутулившись, низко надвинув капюшон толстовки. «Да, четверо друзей по универу. И неужели вы не выпиваете вместе? Мам, люди там не пьют так, как здесь». «А ты что скажешь, Трис?» — нетерпеливо спросила Кейт. «Да, если бы это была последняя пятница перед Рождеством, я бы точно пошел куда-нибудь с Эйдом». «Вот именно». А разве Роберт и Форест не говорили, что Роланд любит выпить? Когда я любила выпить, мне годился для этого любой повод. А что может быть более подходящим оправданием, чем пятница перед Рождеством? Почему Роберт, Форест и Роланд в тот вечер никуда не выбрались?» Тристан и Джейк молчали. «Но ведь Роберт сказал, что ему нужно было перевести какие-то фрески», — сказал Тристан. Да. Но почему они оставили его одного? Ну, даже близким друзьям иногда надо отдохнуть друг от друга. Может быть, они до этого много общались, и кому-то из них понадобился тайм-аут», — заметил Джейк. Кейт потерла усталые глаза. «Я не знаю. Может, я хватаюсь за соломинку? Может, это дело вообще неразрешимо. Если мы подпишем договор, мы получим свой гонорар». Но потеряем все права не то, что разбираться с делом, но даже его обсуждать. Что, если мы пойдем к матери Джейне Маклин и спросим, хочет ли она, чтобы мы взяли дело на себя? Она только что выиграла в лотерею. Она может себе позволить с нами расплатиться? Сказал Тристан. Кейт грызла ногти, размышляя. Сложный вопрос. Разве она не говорила, что просто хочет двигаться дальше? И потом люди сами должны нас нанимать. Это неправильно. Идти к ней с протянутой рукой. Кейт видела, что джейк хочет что-то сказать, но не решается. «Что такое? Расскажи нам». «Тебе это не понравится», — сказал Джейк, выпрямляя спину и снимая капюшон. «У нас не так-то много вариантов. Изложи свой». «Ладно». «Вас обоих наняло для расследования дела это агентство, и они забыли заставить вас подписать соглашение о неразглашении, что довольно просто. И сейчас при таком положении дел у них нет никаких прав на то, что вы обнаружили». «Но они должны намного денег», — возразила Кейт. «Еще ты мне сказала, что это Фалула — Фиделис. Это Фиделис сказала, что Адибл audible... — apple Эппл заинтересованы в идее настоящего криминального проекта от Джейни Маклин. «Мам, я понимаю, что ты никогда не хотела наживаться на всей этой истории с Питером конуем но, заметив, что Кейт хочет возразить, он выставил ладонь вперед. «Дай мне договорить. Это может быть что-то большее, не имеющее никакого отношения к Питеру, кроме того, что он играет эпизодическую роль». «Мы не можем вообще сбросить его со счетов», — сказал Тристан. «Есть доказательства, указывающие на то, что он был в этом районе, когда Джейни пропала». «Слушайте, я работаю в огромном агентстве. Столько продюсерских компаний жаждут контента, такого как настоящая криминальная драма, документальный фильм, подкаст, что угодно. Почему бы вам с Тристаном...» «Не попытаться продать историю этого расследования самостоятельно». «Мы ничего не знаем о создании подкастов, сказал Тристан. «И не надо. Просто продадите историю своего расследования. Пропавшая жертва Питера Конуэ или дело Дженни Маклин девушки из Кингс Кросс». «Мы еще не раскрыли дело», — заметила Кейт, однако заинтересовавшись. «Дело в том, что это Фиделис». Торгуют чем-то, чем она не владеет напрямую. «Разве большая часть этой информации не находится в открытом доступе?» — спросил Тристан. «Да, но я думаю, мы имеем на это больше прав. Во-первых, у вас частное детективное агентство, расследующее это дело. А во-вторых, мам, ты связана с Питером Конуэм. В связи со смертью Питера у всех снова вспыхнул огромный интерес к его прошлому, его настоящему и всему остальному. Мне звонил адвокат, который управляет имуществом Питера Конуэ. Я его единственный наследник. Я мало что получу, но, помимо всего прочего, мне достанутся его интервью с автором не моего сына. Представьте себе, как это будет интересно, если вы найдете его последнюю жертву. Если вы раскроете дело, у нас будет прибыльный контент. «Вы только послушайте». «Мой сын говорит о прибыльном контенте», — сказала Кейт, не зная, как к этому относиться. «Тот журналист хотел, чтобы ты подписала его копию не моего сына, потому что твоя подпись сделала ее более ценной», — сказал Джейк, наклонился и взял Кейт за руку. «Мама...» Я уважаю твое решение не наживаться ни на чем, связанным с Питером Конуэм. Но это другое. Представь, что тебе могут заплатить за раскрытие дела о пропаже Джейни Маклин на твоих собственных условиях, в удобное для тебя самое время. И ты можешь обеспечить агентству, себе и Тристану надежные финансовые условия на долгие годы вперед. Кейт потерла лоб. Она чувствовала, как к шее подступает мигрень. В этой идее было что-то привлекательное, и она больше беспокоилась о Тристане и его ипотеке, чем о себе. Знаешь, сколько времени мне пришлось скрываться в тени, после того, как я его поймала. «Мам, ты можешь продать идею, можешь остаться на заднем плане». Они наймут актеров и писателей. Ты можешь даже указать, что не хочешь участвовать в продвижении этой истории. Она сильна сама по себе. Подумай об этом. Кейт смотрела в окно. Солнце садилось, и она могла различить лишь свое усталое отражение. Решение Фиделис отстранить их от работы сильно ее задело, и она возвращалась домой, поджав хвост. Денег у нее не было, а по счетам платить требовалось. и нужно было как-то разбираться с последствиями шторма. Она так упорно старалась избежать от Питера Конуи и всего, что было с ним связано. Но что, если нужно было просто перестать бороться? Может, это и был путь вперед?